Поверхность. Плато. Ничья земля. Теперь ты меня будешь слушать, Синиша. Я слуга твоя, а ты мой господин. Но выиграть эту битву мы можем, только действуя сообща. Я смогу убедить Ашанти прийти на переговоры, но никто не убедит её встать на твою сторону. Не зная её, я знаю природу власти. Властью не делится. Союзы временны. Тебе нужен Вавилон, а Ашанти — земля. потому что она и её племя выживали на ней веками. У вас нет общих интересов, та же общих врагов. Родом не интересен Вавилон. Их царство больше одной башни. Их число превышает свору собачников. У вас есть технологии, у них армия. А шанти тебе не союзник, а угроза, но они племя, и без вождя никто. Ты будешь делать так, как скажу я. Условия переговоров формулировались о Шанте. Она была хитрая и отказалась говорить синишей под землёй, даже на широком общем тракте. В качестве места встречи была выбрана плата над трактом, откуда в случае засады она и её свора могли разбежаться в разные стороны. «Я не буду подчиняться собаке», — на ломанном общем наречии сообщила о Шанте Бланш. «Это он пришёл ко мне, отправив тебя». Ему это надо. Он хотел, чтобы вы правили на земле, а он заберёт себе Вавилон. А Шанти искривила губы в насмешке, обнажая редкие гнилые зубы. Что за башня? Просуществует ли она дольше, чем земля? Её питают лучи из космоса. Он вечен. Но без земли башне не на чём стоять. Значит, твердь важнее. Значит, я главнее. Если ему нужна моя армия, пусть отдаст мне свои бункеры. Мышление у неё было действительно первобытное, но не лишённое логики. Бланш отправили назад, всё-таки не тронов. В этом Синиша оказался прав. Обратный путь она почти и не помнила, только думала о том, как выстроить дальнейшие действия. Узнав о её словах, Синиша долго хохотал, вытянув длинную тощую шею. А вот что возомнила мать плешивых Ох, не могу. Какая же она глупая. Не глупее, чем ты, подумала Бланш, но вслух, разумеется, не сказала. Затягивать с ней уже нельзя. Верно ты всё сказала про неё, малышка. Зел им по твоему. Только в день переговоров Бланш осознала, что впервые с детства выйдет на поверхность. Растерянно она смотрела на груду защитных костюмов и противогазов посреди одной из пещер. Это вернуло новые воспоминания из детства, когда её снаряжали наверх, облачив во что-то типа резинового комбинезона. Она точно так же стояла посреди похожей пещеры, едва не понимая, чего от неё хотят. Некоторые собачники, идущие навстречу Сашанте, натягивали комбинезоны и шлемы, чтобы защититься от ядовитой атмосферы. Синиша же шёл как есть, в кожаных брюках и тяжёлых армейских ботинках. его бронированный жилет защищал его разукрашенную грудь. Если говоришь, что у тебя волшебная ДНК, тебе не надо лезть в скафандр, хмыкнул он. У нас надевают костюмы только те, кто уже знает, что без них не выживет. Когда он ушёл, Бланш свернула в уборную и истошнила. Из неё лилась мутная белая жидкость, а перед глазами вставали неоновые прожилки. Поспать едва удалось. Тело било дрожь. И так всю ночь. Но об этом лучше вообще никому не знать. В день переговоров точно по команде кончились все бури. Небо расчистилось, и вскоре проглянуло красноватое солнце. Поверхность уплата была и сушеной, и пустой. Здесь даже останков зданий не наблюдалось. Как рассказывали собачники, это место использовали для больших торгов меж кланами. Не всегда они стремились друг друга перебить. Иногда получалось и общаться. Синеший бланш засели в окопе за плата. Издали наблюдая за ходонами, которых запрограммировали дойти до пункта встречи. Те замерли ровно там, куда их отправили. Сквозь откинутые забрала машин виднелись фигуры из муляжей в противогазах. Остальные собачники сидели чуть поодаль, наблюдая за платой из-под маскировки. А шанти пока не было. Почему вы не объединяетесь с другими кланами? Разве не легче будет решать общие проблемы? Спросила Бланш в изнеможении, уставившись в одну точку. «Войны разоряют вас больше, чем вы думаете». Синиша прилёг рядом, прикрыв татуированные веки. Он выглядел даже умиротворённым. «Но придётся с ними считаться. Придётся делиться ресурсами. У нас всего мало Бланш. То есть будет у тебя возможность перебить всех лидеров кланов? Я бы это сделал, не задумываясь». Понятно. Он приоткрыл один глаз, узирая на неё даже с каким-то весельем. Мне чудится невысказанный упрёк. Малышка, ты сама предложила план убийства Ашанть. И я поставил на него 30% моих боеприпасов. Тебе ли осуждать? Я не осуждаю. Я на твоей стороне. Хочу в это верить. Они едут. Вдруг сказал один из собачников, наблюдавших за плата сквозь бинокль. Неслышно синиша с бланш перемитнулись к краю окопа, а шанти вывели из пещер сотню уродцев, сопровождавших её в качестве свиты. Это было зрелище, внушающее ужас. Их действительно было много, а действовали они как единый организм, присутствовала даже синхронность действий. Её допотопная колесница подбиралась всё ближе к их мульжам, и медлить уже было нельзя. Ещё чуть-чуть. Давай, моя хорошая. Еле слышно произнёс Синиша и непроизвольно облизнул губы заострённым языком. Бланш следила за тем, чтобы они поровнялись с высокими камнями. Расстояние уже становилось опасным. И Ашанти могла что-то заподозрить. "Сейчас", резко сказала Бланш. Синиша нажал на кнопку на пульте управления. Оглушительный взрыв разнёсся во все стороны. и землю сотрясло несколько мощных ударов. В сторону окопа полетели пыль и камни, и они все вжались в землю, прикрывая голову руками. Взрывы не прекращались ещё минут десять. Собачники заминировали почти всё плата под землёй. Это делалось ночью через пролегавшие под ними подземные траншеи. От Ашанти не должно было остаться ничего. Когда всё стихло, Синиша первый поднял голову, вглядываясь в результат их работы сквозь допотопный бинокль. Бланш прикрыла здоровый глаз, а искусственно настроила на максимальное увеличение. Это пришлось делать, потому что линзу-передатчик для здорового глаза она потеряла. Плата была усеяна телами. Колесницу Ашанти разнесло в щепки. Королеву прокажённых не разорвало, но она не двигалась. Контуры её длинного, эбенового тела можно было разглядеть довольно чётко. Оно лежало над всеми остальными. От плата удалялись выжившие. Теперь спешно убегавшей в пещеры. Нужно забрать её тело и убедиться, что дамочка мертва. Деловито распорядился Синиша: "Повеши её на стену в тронном зале". Такая женщина всё-таки. Собачонки отправились по его приказу на плату, а они остались с Бланш вдвоём. Глядя на то, что натворили. Тишина после взрыва ощущалась почти болезненно. "Мне нравится, как ты мыслишь", задумчиво сказал Синиша. присаживаясь рядом с Бланш на насыпь. Но это и пугает. Ты, малышка, мне многого не говоришь. Однако я всё ещё тебе верю. Не дай мне повода усомниться. Иначе с тобой будет то же, что и с ней. Я тебя не подвела. Сам посмотри на плата. Но они соберут племя снова, — отозвалась Бланш. Будет новый вожак. Конечно. Но на это уйдёт очень много времени. — Я не знаю. А в ближайшие несколько лет у роды нам не помеха. Теперь я знаю, что никто не захватит мои бункеры, пока я буду штурмовать Вавилон. Пора готовиться к главной битве. Синише вытянул вперёд петерню, накрыв ею далёкий силуэт башни, и сжал пальцы. И неожиданно рассмеялся, как ребёнок. Побоище решили оставить всем в назидание. Жест был безусловно в духе Синише. Мланж забралась в хадун, ничего не ощущая. Кажется, это и есть худшее в такой ситуации. Казалось, что массовая бойня живых существ, пусть и варваров, желающих смерти всем чужим, и поступивших бы с ней также при иных обстоятельствах, должна вызывать горечь, печаль, сострадание или отвращение к самой себе за то, что она была тем, кто спланировал эту акцию от начала до конца. И на синий шур спехивать не стоило. Бланш всегда отдавала себя отчёт, что может зайти далеко. Это степень обуславливалась требованием обстоятельств, но не ожидала, что не окажет самой себе никакого сопротивления. От её человечности осталась пустая оболочка, и она даже не понимала, на каком этапе произошла такая быстрая трансформация сознания или просто нашёлся действенный алгоритм. Иана выполняет его шаг за шагом, отделив от этого себя настоящую. Солнце между тем садилось, и равнина окрасилась ржавым красным. Бланш подняла голову вверх в последний раз, прежде чем опустить, забрала ходуна. Далеко впереди виднелась башня, то ли мираж, то ли последняя фантазия человечества. Из-за постоянного смога на верхних уровнях кольцо даже издалека не удавалось разглядеть. Глядя на неё неотрывно, Бланш начинала бредить на его. К ней летел шаттл дедушки. Время сделало петлю и вернуло её в начало начал. Она снова маленькая девочка на обломках старого мира, а к ней спускаются странные серебряные птицы из металла. Неожиданно собачники вскинули головы и уставились туда же. Бланш поняла, что серебряное точка реальна и стремительно приближается к плата. Как в детстве, она неотрывно смотрела на неё, ощущая приступ смутной надежды. Синише высунулся из своего ходона, тоже с любопытством глядя на приближающийся шаттл. Ага, кто это к нам? Ни к добру это, прорычал один из собачников. Шаттл боевой, вроде нет. Глаза Синише сузились, а челюсти не переставали катать какую-то жвачку. Внезапно у бландж всё похолодело внутри. А давай-ка собьём его, с азартом произнёс Синише. Проверим гнев Божий в действии. Какова там дальность действия луча? Пять метров максимум. Должно хватить. Только подпустим его ближе. Бланш перестала ощущать своё тело. Цифры перед глазами проступали уже наяву. Появился кот. Чёрт знает откуда. И она знала его очень хорошо. «Не надо. Оставьте шаттл. Уходим», — сказала она, зная, что эти слова бессмысленны. Никто ей не ответил. Синиша погрузился в свой боевой ходун, и из него высунулась широкая дула. Остальные собачники тоже попрятались по своим машинам, и только Бланш осталась снаружи. С ужасом понимает, что сейчас произойдёт. Шаттл уже был близко. На его ребрах стояли метки таможенников. Из дула ходуна вылетел длинный белый полумесяц и прошил опускающийся корабль насквозь. Микелю не было смысла оставаться на башне. И уж тем более в контексте готовящейся атаки. Его тело оплавилось бы мгновенно. Не хотелось, чтобы это вышло ради безопасности Вавилона. Тем более, что защищать ему здесь, как оказалось, некого. Злость на Лаки прошла быстро. Он по-своему всем помог, хотя и оставался конченным прощелыгой. Но в благодарностях пусть рассыпаются Фау и Имморталы, если выживут. У Микели не осталось ни чувства долга, ни уважения. Скорее, он ощущал себя пустым и использованным. Как если бы гора Металлолом, бывшая танком, вдруг обрела самосознание и поняла, что ничему полезному не послужила. Пора уже сделать то, что он действительно хочет. Бланш, судя по всему, встряла там крепко. Какого чёрта её отправляют на какие-то переговоры? Истинная расстановка нарастающего конфликта скрывалась в том, какого рода помощь она получит внизу, если всё-таки добьётся своего. Однако, кто бы ни выиграл, он не мог дать ей идти к вожакам людоедов в одиночку. Но я же сразу хотел пойти с тобой. Почему замешкал? Подсказка, как найти её, всплыла сама. Стоило вспомнить о её трюке с подменой идентичностей. Микель вернулся на свой пост, только чтобы глубже порыться в системе. Таможенники имели неограниченный доступ к данным жителей башни, хотя пользоваться этим приходилось нечасто. В каждого вавилонянина с рождения вшивались чипы с геолокацией. Через них можно было найти кого угодно и где угодно на этой Земле, а заодно проверить пульс. Датчики Вавилона фиксировали только тех, кто находился в его стенах. Ну а тех, кто его покинул, следовало искать через спутник. Микель подключился к системам навигации Геры и ввёл исходный код Рики Мо, которой она притворялась. «Определить координаты». Экран завис, обрабатывая запрос. «Данные смешаны с другими категориями». Геолокация расщеплена. Отфильтровать результаты. Плохо понимаю, что это за ошибка. Микель ввёл код подтверждения. Результаты указывали, что Рика находилась в двух местах одновременно: в Вавилоне и где-то за его пределами. Последняя локация имела координаты, и они внушали надежду. Более того, спутник различал наземное и подземное местонахождение. И судя по всему, Бланш была на поверхности в каком-то мёртвом, ненаблюдаемом отсеке. Но почему спутник всё ещё считает, что она в башне? Может, где-то ещё остались данные о настоящей реке Мо? До да самой этой реки Мо не осталось. На его попытки разобраться, система выдала вместо координат странное значение. 0. Под этим системой подразумевалась башня как целая, неделимая единица. Или техника полнилась багами. Капаться в этом дальше уже не имело смысла. Я оставалось надеяться, что координаты всё-таки верны. Микель скопировал данные и без лишних объяснений покинул пост, почему-то понимая, что уже навсегда. Скорпион, почему вы вышли из системы? Морщиво раздалось из рации, требуя объяснений. Майор был хорошим человеком, но в жизни бы его не понял, как и коллеги, смотрящие ему вслед с ужасом и непониманием. Путь его лежал к стоянке шаттлов. Микель самовольно запустил патрульный, внезапно ощущая секундную радость от того, что снова увидит горизонт. Для разгона в кольцевом туннеле требовалось пара минут. Затем он автоматизировал открытие внешнего шлюза. Туннель залило светом, и казалось, что он летит прямо в красное солнце. Протокол полёта патрульного шаттла 1453-75Е. Время 18:52, центральный вавилонский часовой пояс. Высота полёта 500 футов, квадрант В1. Территория Вавилона. Квадрант пуст. Высота полёта 700 футов, квадрант D3. Равнинная местность, потенциальная территория одного из кланов. На поверхности присутствуют норы. Живых не замечено. Высота полёта 650 футов, квадрант E5. Обнаружены полулюди, они двигаются на юг. Траектория хаотичная, паттерны сезонной миграции отсутствуют. Внимание! Вы приближаетесь к цели. Высота полёта 500 футов, квадрант К9. Наблюдается скопление мёртвых тел на возвышении, известном среди кланов как Ничья Земля. Высота полёта 350 футов, квадрант К9. Обнаружена мобильная машина, на обшивке имеются графические символы. Совпадение с символикой клана собачников 100%. В машине опознан живой вавелонянин, имя Рикомо. Код личности ПМ87459. Начать снижение. Траектория посадки задана. Высота полёта 200 футов. Квадрант К9. Обнаружено коп с мобильными машинами. Количество машин 5. Опознаны люди. Идентификация не удалась. Группа обозначена как не в авиланяне. Снижение не рекомендуется. Ошибка. Траектория посадки уже задана и выполнена на 80%. Посадка через 5 4 3 2. Внимание, пилот. Требуется ручное управление. Внимание, пилот. Требуется ручное управление. Внимание, пилот. Требуется ручное управление. Конец записи.